А дамы, которые непременно нужно отащить, потребуют ещё по меньшей мере лет десяти жизни. Дамы, как всегда, киснелись в голове, спорили и пока ещё не могли отыскать для себя примеряющую дочку сопряжения. Давно мечталось написать поэму о хректе, фантастическую вроде с насмешного человек, поэму-притчу, образ и символ современного состояния мира. оббравшего в себя всю суть предшествующих тысячелетий человеческого бытия и тлеватого будущим, уже зарождающимся в недрах настоящего. Может быть взять за основу рассказ об искушении Спасителя в пустыне или давно тревоживший его и теперь неотступно являющийся ему образ встречи Христа с великим инквизитором, но как и прежде, вмешивались современные сюжеты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 «Охождение чистой, юной души по мытарствам» — роман искушений, за которым и последует уже роман искупления. В самом начале 79-го неожиданно явился к нему Дмитрий Сергеевич Арсеньев, воспитатель великих князей Сергея и Павла, младших сыновей императора Александра II.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 академии наук Толстой, Тургенев, Гончаров, Островский, Майков, Алексей Константинович Толстой ранее удостоились этого почётного звания. Да и государю ни одного из друзей литераторов уже представляли, даже и Яков Петрович Полонский удостоился честь. Но не хотел бы Достоевский оказаться в его положении. Пришлось бедняге представляться, напялив на себя генеральский мундир. Позвольте узнать вашу фамилию, обратился к Полонскому, представляемому в числе большой группы других император. Полонский только пожал плечами, пока наконец вымолвил: "Извините ваше величество, запамятовал", вертится он указал на свой лоб. "А вот не припомню хоть убей". Потом, обратившись Церемонимейстеру доложить, пожалуйста, его величеству, как меня зовут. Известный поэт Яков Петрович Полонский, ваше величество. Очень приятно, милостиво улыбнулся царь, должно быть, всё-таки догадавшись, что с ним разыграна шутка в отместку за то, что он не узнал поэта в лицо. Как же вы с детства читали ваш? Не окажете ли честь позавтракать с нами? Но Яков Петрович уже вошёл в роль.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 Это однако не избавляло его от участи только раз попадать в приглупившее положение, что надолго погружало его в состояние болезненной мнительности. Но одно дело видеть ухмыляющегося чиновника, когда Фёдор Михайлович как-то забыл, как зовут жену, документы на выезд за границу оформляли. "Аня, как тебя зовут?" зарал он тогда неожиданно для самого себя, рассердившись не на шутку на себя же. но оказаться по прихоти памяти, нередко подводившей его после тяжёлых приступов эпилепсии, шутом в глазах придворной аристократической череди у Вольте. Но и отказаться от приглашения не мог. Его ксе не потому, что побоялся вызвать неудовольствие его императорского угодства, нет, тут другое. Когда-то первых полудетских ещё робко дотаённых мечтах твоих он уже видел себя равным тем царям земным там бывал и шиллером и наполеоном и магометом и кем только не был он тогда потом мечтал о попречь русского писателя может быть самого вытоком и самым страдательным из всех попречь но угодил в военные инженерные училища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 от невозможности понять, что творится с собственной душой его, что ждёт его завтра через час до предчувствий разгадки сокровеннейших тайн будущего человеческого бытия, бытия всей вселенной. Отчаяние, неверие и жгучая жажда веры. Всё это было. Теперь ему хотелось одного быть услышанным, потому что чувствовал, теперь ему е Что сказать? Пусть, как и в давней юности своей, он всё так же беззащитен от привратностей судьбы, но и ничто уже, никакие угрозы или посулы не способны изменить его. И если бы даже случилось так, что его голос оказался бы гласом вопиющего в пустыне, если бы он точно знал, что никто никогда уже не услышит его, и он подклюдний из вопиющего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 И пусть только там и тогда услышатся его слова, всё-таки кое-услышится, то и отзовётся. Порой он явно замечал за собой эту мучительную даже для него самого странность: стоя на многогрешной, истерзанной несправедливостью, оскорблённой земле своей, больной и измотанной вечной работой и нуждой, постоянно ощущая бременность своего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 Если уж знакомство мужа с такими дамами, как Философова или Штайнснайдер, казались ей чуть не великосветскими, сами-то они, по её представлениям, всё ещё были нищими, а если бы не её постоянная борьба с кредиторами, если бы не взвалила на себя все его издательские дела, то и были бы в самом прямом смысле. Она вполне понимала мужа, отдающего порой последнюю копейку первому беднягу.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 деятельно сочувствующей и революционным демократам и студенческой молодёжи и восставшей Польше теперь вот исповедующей по её собственным словам Достоевского и не как писатели даже, но как учителя жизни. Первому в третьем упёт. То-то у него не попроси. Вы не поверите, расстраивалась она, рассказывая о своих бедах и ещё платок промокнуть набегающие тлёды. На женетной дороге кажется, как выйдет в вокзал, так и держат до конца путешествия открытые портмоне. Всё отыскивает, кому бы и ко помочь, а отлучит что-нибудь, померу ведь пойдёт с детьми. Не пофетуй, Анна Григорьевна, на свои беды, записывала в дневник Елена Андреевна. Никто бы не догадался о его мелофердии. А ещё распространяется бутон жилой, недобрый. Слышно будто даже и страхов Николай Николаевич на нечто в этом же смысле намекает. Одна из лекатных вечеров у Елен Андреевны Штокин-Шнайдер записывает в дневнике свои впечатления. Невольно я переводила в взгляд в безмятежный, невинный федиомии страхова, на судорожно возбуждённое, замученное лицо Достоевского.